пошлость, цыганщина. Но разве важно, от чего именно счастлив или несчастлив человек? Все слезы одинаковы, все они капли одной и той же влаги. Да и не так уж отличен человек от человека, моя дорогая. Раз ты Иванов и я Иванов, в чем разница? В том, что ты седьмой, а я семнадцатый. Имя Иванова, написанное на могильном кресте, конечно, звучит иначе, чем тогда, когда оно написано на садовой скамейке или в ресторане. А ведь, в сущности, все человеческие надписи, суть эпитафии, по елику касаются момента уже прошедшего, частицы жизни уже умершей. Меня, комивы счастливы они или нет, все-таки не умиляют, Алексей Алексеевич, сказала дама. А в иной час, возразил старичок упрямо, «Мне черт с ним, что он камевый жор, раз этот иной час есть час его великой скорби или радости. Нет, надписи на зеркалах меня ужасно всегда трогали. Трогали и инициалы на скамейках и деревьях, вырезанных тоже по случаю того, что когда-то была чудесная весна, и хороша и бледна, как лилея, в той аллее стояла она». Тут опять то же самое. Не все ли равно, чьи имена, чьи инициалы — Гет или Фрица, Огарева или Епиходова, Лизы из дворянского гнезда или ее горничной. Тут главное все-таки в том, что была долонит восходящая кровь и заветная скамья, что шиповник Алый цвел и, конечно, отцвел в свой срок что блаженные часы проходят, и что надо, необходимо, почему один Бог знает, но необходимо, хоть как-нибудь и хоть что-нибудь сохранить, то есть противопоставить смерти, отцветанию шиповника. Тут вечная и неустанная наша борьба с рекой забвения. И что ж, разве эта борьба ничего не дает? Разве она совсем бесплодна? Нет». Тысячу раз нет, ибо ведь в противном случае все пошло бы к черту, все искусства, вся поэзия, все летописи человечества. Зачем бы все это существовало, если бы мы не жили ими? То есть, говоря иначе, не продолжали бы, не поддерживали жизнь всего того, что называется прошлым, бывшим. А оно существует. У людей три тысячи лет навертываются слезы на глаза, Когда они читают про слезы Андромахи, провожающей с ребенком на руках Гектора, я сорок лет умиляюсь, вспоминая умиление, с которым выводили свои каракули Ефим и Просковья. А посему да здравствуют во веки веков и Андромаха, и Просковья, и Вертер, и Фриц, и Гоголь, и Иван Никифорович, полтораста лет тому назад, скушавший в Миргороде дыню и записавший сие события. И, поднявшись со скамьи, старичок снял шляпу и, странно улыбаясь, потряс ею в воздухе. 28 июня 1924 года.